Корабль Реннера тарин I, получивший свое название в честь предка нынешнего Императора, принадлежал к классу супердредноутов, а это означало, что он был очень большим и мог решать широкий спектр задач. Его начали строить еще до периода изоляции, и ему удалось уцелеть, потому что к тому моменту, когда Визерс спровоцировал гиперпространственный шторм, на корабле еще не был установлен прыжковый двигатель. Энсин Бикс, сообщивший мне эту информацию, также рассказал, что сейчас такие просторные корабли уже не строят, но отказался сообщить почему. Бикс был очень доволен своим назначением на это судно, а присутствие на борту герцога Рейнера и вовсе придавало ему крылья. Наверное, это помогло ему довольно быстро смириться с ролью моей няньки, и на второй день нашего знакомства он вел себя гораздо дружелюбнее. Садиссея доставили кучу одежды, там есть и ваши размеры, сообщил он, вваливаясь в мою каюту с грудой шмоток. Как вы себя чувствуете? Бывало хуже. Бикс принялся развешивать выглаженную одежду, в скрытом в стене шкафу. Я просто не могу поверить, что вы решились отправиться в путь на релятивистских скоростях, заморозив всю команду в установках сказал Бикс. Наверное, нужно много мужества, чтобы решиться на такое. «Иногда достаточно того, что у тебя нет выбора», — сказал я. «Энсин, вы ведь родились уже после периода изоляции». «Конечно, сэр». «Вам не рассказывали, каково это было?» «В школе, сэр? Ну да, у клинонцев же нет родителей». «Это были тяжелые времена». И потребовались совместные усилия всех подданных императора, чтобы империя продолжила существовать. Когда вы вновь вернулись в дальний космос? Через 56 лет, сэр. Так быстро? Это официальная дата, сэр. Тогда состоялись испытания первого корабля с гипердвигателем. Первый рабочий стержень Хеклера был собран за два с половиной года до этого. Рабочий? Уточнил я. Предыдущие попытки оказывались провальными, стержни разрушались еще в процессе сборки. Возможно ли, чтобы шторм в гиперпространстве длился все это время? Сорок с лишним лет. Черт его знает. А что случилось с Альянсом? Наконец-то решился я. Или эта тема тоже в запретном списке? Нет, сэр. Герцог Рейнер говорил, что вы об этом спросите. Альянса больше нет. Видимо, он заметил, как изменилось выражение моего лица, и тут же добавил. «Но человечество все еще существует, сэр». Что там было? «Дальние планеты выживали в одиночку. Кто-то более успешно, кто-то менее. А Земля?» «У нас сейчас нет надежного канала связи с Солнечной системой», – сказал Антин. «Судя по всему, последствия изоляции на Земле были самыми тяжелыми». Произошла катастрофа. Голодные бунты, революция. До последнего времени там царила полная анархия. Только до последнего времени? Но не сейчас? Около 12 лет назад военная диктатура, правящая на Марсе, начала наводить порядок в Солнечной системе. Их генштаб заявил, что они намерены распространить свое влияние на всю бывшую территорию Альянса. «Амбициозные планы», — сказал я. «Да, сэр». «Вы не верите, что у них что-то получится?» «Нет, сэр». «Почему?» «Я не могу об этом говорить». «Опять запретный список», — вздохнул я. И «Известно, сколько мы тут еще будем торчать». «Пока не изымем с Одиссея все, что необходимо герцогу Рейнеру. Герцог хотел бы забрать с собой весь корабль». Но ведь Одиссей не способен совершать прыжки. Куда мы отправимся потом? Этого я тоже не могу вам сказать. Сколько еще человек вынули из холодильников Одиссея? Это мне неизвестно, сказал Бикс. Их переправляют на наш борт группами по несколько человек. А сколько их там осталось? Среди тех, кого переправили на ваш борт, есть девушка? Невысокого роста, со спортивной фигурой. Не знаю, сэр, сказал Бикс. В доставленной сегодня партии не было девушек. А мужчина с одной рукой этот был. Спросите у кого-нибудь, кто за это ответственен. Могу ли я поговорить с этим одноруким? Я узнаю, сэр, пообещал Инсин Бикс.